Глава 50 Вверх по каньону. Скоро лес кончился. Дальше дорога шла по открытой равнине, на которой кое-где были разбросаны рощицы и небольшие группы деревьев. Мы осторожно двинулись вперед, стараясь держаться под их укрытием, и скоро оказались у входа в один из каньонов у Уэрфано. Там река стиснута отвесными скалистыми берегами, поднимающимися на головокружительную высоту обходя тесное, недоступное для повозок ущелье, дорога у входа в него круто сворачивает вправо и только через 10 миль снова возвращается к реке. Я знал из зачеты военно-топографического управления и о существовании этого объезда и о том, что он проходит по совершенно безлесному Нагорью. Для нашего маленького отряда было слишком опасно ехать там днём, если какие-нибудь враждебно настроенные индейцы рыскали вблизи каравана мы неминуемо должны были попасться им на глаза и подвергнуться нападению. А то, что краснокожие бродят в этой местности, было ясно хотя бы по следам, оставленным ими в лагере каравана, не говоря уж о том, что видел утром у ингров. У них могло и не быть враждебных намерений, но риск был слишком велик, и мы не решались пересечь открытое пространство днём. Нам оставалось либо переждать в лесу и двинуться дальше после захода солнца, либо сразу углубиться в каньон и попытаться пройти вдоль русла реки. Начиналась самая опасная часть пути, так как в этих местах часто кочуют воинственные индейские племена, совершающие отсюда набеги. Опасность увеличивалась близостью каравана, находившегося по нашим расчетам в милях в десяти впереди нас. Для него самого риск был невелик, потому что даже без конвоя он был достаточно силен, чтобы отразить нападение индейцев. Но вслед за ним, по всей вероятности, двигался какой-нибудь индейский отряд. Подобно волкам, преследующим стадо бизонов, он намечал себе в жертву не караван, а тех, кто мог случайно отстать от него. Отсрочка еще на одну ночь приводила всех нас в уныние, а меня в особенности. Нам пришло в голову, что, пробравшись вверх по каньону, мы, может быть, увидим впереди караван. Эта надежда подбодрила нас, и мы без дальнейших колебаний вступили в каньон. Отвесные скалистые стены мрачной расселены уходили ввысь на несколько сот футов. Небо вверху казалось узкой голубой полоской, а вокруг стоял глубокий сумрак. У наших ног ревела и пенилась река, и тропа шла местами по воде. Да, как мы скоро обнаружили, там велась тропа. И главное, тропа со свежими следами. Не так давно по ней прошел большой табун лошадей. Возможно, это был драгунский конвой или какие-нибудь всадники, отделившиеся от каравана. Вскоре, однако, мы убедились, что и то, и другое предположение неверно. По чётким следам на полосе ила мы установили одно обстоятельство. Лошади были не подкованы. Значит, если кто-то ехал на них верхом, это были не белые, а индейцы. Впрочем, это могли быть дикие лошади. Ведь мы путешествовали в таких местах, где часто встречаются мустанги. Мы уже видели их табуны. Правда, издалека, так как это очень пугливые животные. Не было ничего невероятного в том, что один из них прошел через каньон. Правда, мустанги предпочитают равнины. Но нередко заходят и в горы, карабкаясь по склонам не хуже серн. Ехал ли кто-нибудь на этих лошадях? Вот что необходимо было установить. Но каким образом? Это оказалось нетрудным. Пересекая полосу ила, следы лошадей шли одной линии. Очевидно, животные двигались гуськом, чего мустанги никогда не делают. Не оставалось сомнений, что незадолго до нас по ущелью прошел большой отряд индейцев. Перед нами встал вопрос – двигаться вперед или отступить? Оставаться в ущелье, даже если бы там нашлось удобное для стоянки место? Казалось, опаснее всего, так как скрыться там ни нам, ни лошадям было негде. Индейцы могли вернуться, и мы очутились бы в ловушке. Возвращаться назад было слишком обидно. Мы проехали почти половину каньона, не раз с опасностью для жизни переправляясь через поток. Карабкались по обломкам скал, рискуя сломать шею себе и лошадям. Нет, лучше ехать вперед, решили мы, рассчитывая, что индейцы успели к этому времени выбраться из каньона. В этом случае можно было продолжать путь без особого риска. Надежда нас не обманула. Мы миновали каньон, так и не встретив никаких признаков присутствия индейцев, кроме следов их лошадей. Изредка, правда, мы слышали звуки, вселявшие в нас некоторые опасения. Это, как и утром, были выстрелы. Но теперь они раздавались не поодиночке, а залпами. Они доносились со стороны верхней долины. Шум потока заглушал их и мы, возможно, вообще не обратили бы на них внимания и решили бы, что охотники стреляют по стаду бизонов, приблизившемуся к каравану. Но из-за присутствия индейцев, о котором нам уже было известно, такое предположение отпадало. Продолжая соблюдать осторожность, мы задержались перед выходом из каньона, и я с Уингровым прокрался вперед на разведку. взобравшись на высокий уступ, мы смогли окинуть взглядом всю расстилавшуюся перед нами долину. И тут наши надежды вспыхнули с новой силой. Мы увидели караван.